Глава 67. Он. Вопросительно посмотрел на Элю. Та задумчиво молчала. «Для начала расскажите свой план». Картейла встала строго, тряхнув своим нежно-голубым платьем. Нет, шерсть лисицы ей подошла бы куда больше. Но не убивать же невидных животных. «Хорошо. Вы должны знать правду». Ралейла вздохнула. «История будет долгой, так что попроси своих слуг принести лучшего вина. Надо же чем-то промочить горло». «А что ты сделала с моим слугой?» Кардейла посмотрела на спящего мужчину. «Ой, да не переживай. Полчаса, и он станет бодрым и отдохнувшим. Ко мне со всего королевства едут ради подобного снотворного». Кардейла кивнула и дала несколько приказов. Через мгновение мы сидели за круглым столом с разнообразными напитками и слушали ведьму, которая так легко ворвалась во дворец, миновав все защитные барьеры. Мы с Лилит учились у одной ведьмы, доброй ведьмы. Но колдовство затуманило голову Лилит, и она захотела власти. Я же, напротив, пожелала стать известной и помогать людям, хоть и не самыми простыми способами. Ралейла сделала глоток. Умирая, наша учительница завещала мне следить за злой ведьмой, чтобы однажды спасти королевство. Еще глоток. Покачал головой. Столько пафоса. Почему ведьмы всегда выбирают самые сложные пути? почему им нужно вершить судьбы чужими руками, почему все необходимое не сделать самостоятельно. Я следила за Лилит, видела ее путешествие в ваш мир, видела, как она родила девочку, провела обряд, который после насильственной смерти Лилит активизировал бы в дочери небывалую мощь. Лилит хотела захватить мир и знала, что ее будут пытаться убить. Ей было важно, чтобы ее дело жило и после нее, Пока Ролейла делала очередной глоток, мы молчали. Все это было жестоко, неправильно. И в первую очередь по отношению к элли «Вы знали, кто моя мать, и промолчали?» С вызовом произнесла Эля. «Не могла. Я знала, что ты попадешь в наш мир до смерти Лилит. Но я должна была защитить тебя от злой матушки. Когда ты была младенцем, я наложила на тебя чары, защищающие от глаз Лилит» пока ты не знаешь, кто твоя мать. Или пока самой Лилит не скажет правду. Ты разрушил мое заклятие, волк. У меня не было выбора. Кивнул, признаваясь в сделанном. Но если бы я этого не сделал, Лилит отправила бы в погоню за моей девушкой и лисицей отряд. И вряд ли бы пощадила Элю. Ты все сделал правильно, волк. Не зря ты ее истинный. Не зря вы предсказаны друг другу. Хватит называть его волком. Кардейла не выдержала. — У него ведь есть имя. — А ты собираешься поменять отношение к хищникам? — усмехнулась Ралейла, подмигнув. — Если так, то магический квест был правильно завершен. Давно пора многое изменить в нашем королевстве. — Ты серьезно отклонилась от рассказа, Ралейла? — Что нам в итоге делать с Лилит? — тихо прошептал я. — Ой, да все рассказала. Ввела вас в курс дела, так сказать. Значит, пора к делу приступать. Она игриво допила очередной бокал вина, а я уже злился, что она не взяла напиток попроще. Мне нужен кинжал истины, который ты поднял с дна озера. При помощи этого оружия можно не только убить Лилит, но и лишить ее магии. Когда она станет простой смертной, уже ничто и никто не будет угрожать королевству. Мы втроем переглянулись. И ведь правда, на ведьме сейчас были наручники, что мешали Лилит колдовать, а если ее полностью лишить магии... Вы подумайте, да? Кардейла, попроси своих слуг проводить меня в свободные покои. Я не задержусь надолго. Лишь на казнь моей дорогой сестрички, а также на коронацию принцессы. Ралейла поднялась из-за стола, немного шатаясь. Кстати, Эля, тебе потребуется сильнейший учитель, а я как раз ищу себе ученицу для передачи знаний. Подумай над моим предложением, другие побоятся тебя брать. А что, Ралейла моя тетя? обеспокоенно поинтересовалась у меня шепотом Эля. «Не бери в голову, ведьмы любят называть друг друга сестрами», — ответил я, успокаивая свою истинную. Кардейла устало вздохнула и попросила одного из стражников проводить ведьму до спальни. «Вам выделить одну спальню, голубки?» Принцесса усмехнулась, припомнив нам наши ночи в спальном мешке.